Валерий Большаков «Гридень» из «Варяк» в греке. Глава первая, в которой все начинается. Меня зовут Игорь Тучин, мне 32 года, я неудачник. А как еще можно назвать человека здоровяка вот с таким кулаком и прописанным на маминой жилплощади? Да, вот так с маманькой проживаю. У нее квартиры в Ленинграде, Которые всякие собчаки Перетолмачили в Санкт-Петербург. Ну, не знаю. Кому мил град Петров, А по мне так город Ленина милее. Вот пишу сейчас все это и думаю, А что именно я затеял? Дневник? Нет. Мне скучно калякать, Как последний русский царь. После завтрака читал. Хорошо и долго погулял. В семь с полтиной поехал в город, обедал у мама. Какая яркая насыщенная жизнь! Удивительно, как это Николай II не догадался описать такие важные события, как отправление естественных надобностей. «Тогда что я пишу? Мемуары? Вроде как рановато еще. В общем, не знаю. Пишу и все». Вернее, набираю на компе. Писать почти разучился, и почерк ужасный стал. Да и привычка к гаджетам въелась. Надо записку черкануть, а рука сама к клавиатуре тянется. Вот, состарюсь, достану эти свои записки, распечатку, и буду с умилением перечитывать, шамкой без беззубым ртом. Ну и придурок Тебел, был, ну и Лашара. Нет, лучше так, по-пушкински». «Ну и дурачина ты был, ну и простофиля!» Хотя хрен речки не слаще. Вот мысль сейчас мелькнула. А вдруг кто чужой прочитает повесть ее? Ты фиг с ним. Посторонний вход разрешен. Информация для размышления. «Детство мое легким и счастливым не назовешь». СССР уже развалили, а нынешний РФ еще не построили. Маялись между. Дурные родители затеяли развод, чем нанесли моральную травму подрастающему поколению. И тогда бабушка Аня, дама весьма энергичная, решила, что внуку лучше не наблюдать сцены семейной жизни и увезла к себе в Новгород. Жила она с дедом Антоном, Приватизировал большую квартиру в доме, выстроенном еще до революции. Баба Аня сразу потребовала, чтобы старый, хоть изредка, отрывался от своих ученых-занятий и вел со мной воспитательную работу. Дед был историком, но отнюдь не домоседом. Я опять отвлекся от писанина и задумался. Вдруг посторонние не пойму, зачем им все эти фамильные предания? «Объясняю. Если бы не мой дед, то мне сейчас описать было не о чем, разве что как царь. Проснулся в 7.00, после завтрака поехал на работу, вернулся домой, посидел перед телевизором и лег спать». «Так что читайте, чтобы было понятно. Дальше будет интереснее, обещаю». «В общем, дед мой обожал ездить в археологические экспедиции». Бабушка, правда, веряла, что деда вовсе не раскопки влекли, а студентки третьего курса. Ну, а что такого? Дед Антон — мужчина видный, а седина и аккуратные усы лишь придают ему, я бы сказал, опасной элегантности. Он смахивает не то на дипломата, удалившегося от дел, не то на гангстера. На Дона Антонио, который между двумя затяжками спокойно приказывает своим гориллам кого-нибудь кокнуть. И что делать с той студентке, если у нее куча пропусков и легкий туман в голове? Протягивать деду зачётку и расстёгивать бюстгальтер? Меня редко допускали в дедушкин кабинет, где шкафы до потолка были забиты всякими учеными книгами, а ковер над диваном увешан мечами, настоящими, старинными. Но самую жгучую тайну хранили не клинки и даже не ящики фундаментального стола, а узкая дверь за шторкой. Красиво обитая полосами позеленевшей бронзы, она всегда была закрыта. Уж как я изнывал, пытаясь перешагнуть запретный порог! Увы, бабушка делала вид, что не понимает моих мольб, «Ну, дедушка же уехал, я только загляну, и все, одним глазиком!» И переводила разговор на другое. А Дон Антонио бодро шутил про чулан синей бороды или про подвал с привидениями. Однажды я прочитал книжку Кира Булычева про Алису, про Миелофон, ну, в общем, ту самую, по которой после фильм сняли. «Гости из будущего» называется. «Так там тоже рассказывалось про вот такую дверь». Главному герою повезло, он ее отпер и увидел самую настоящую машину времени. — Вот я деда и спросил, вернее, коварно подначал. — А я знаю, что там. Там у тебя спрятана машина времени. И дед вздрогнул, напрягся старый, рассмеялся очень уж натужно и повторил свой заезженный пассаж про синюю бороду. «Самое забавное, что дед, не страдавший чудолюбием, он вообще не любил детей, даже своих собственных, привязался ко мне. Это он записал меня в сексу и брал с собой в походы. Мы все леса вокруг исходили, катались на лошадях, на настоящей яхте по Ильменю, а веслами я такие мозоли натер, что ладонь твердой стала». Еще дед учил меня старорусскому языку, на котором разговаривали давным-давно, когда всеми этими землями правил господин Великий Новгород. Нет, он не заставлял меня зубрить правила и заучивать нудные топики, как на школьных уроках английского. Дед просто читал древние берестяные грамоты, проговаривал напевно на старинные речения, а память у меня хорошая. Пришла пора и замаячила 1 сентября. Я очень не хотел идти в школу, ну куда уж тут денешься? Хотя мне повезло. Именно в своем 1 мае я встретил друзей. Мишку Халаева, Коляна Белого и Яшку Амосова. Мы как-то сразу перезнакомились и сдружились. Они потом все трое в ту же секцию, что и я, ходить стали. Вряд ли их так уж фехтование влекло. Просто наш тренер, Димдимыч, Димыч, Затеял снимать кино про мушкетеров, вот их и броняло. В старших классах все трое это дело забросили, а тогда пыхтели, потели, упорствуя каждый день Божий занимались и получили такие главные роли всем по-честному. А галка серьезная личность с косичками играла госпожу Банасье. Хотя ей-то, известная вредини, роль мелиди подошла бы куда больше. Кстати, Дим Димыч первый заметил наше сходство с героями Дюма. Я был повыше, покрепче, по сдержаннее и стал Атосом. Маленькому черневому Яшке подошла роль Д'Артаньяна. Утонченный воспитанный Колька сыграла Рамиса, а плотный в меру упитанный Мишка — Портоса. Что интересно, эта наша похожесть на друзей мушкетеров лишь усиливалась со временем. Мы никогда, кроме как на любительской съемочной площадке, не восклицали «Один за всех и все за одного!» «Но попробуй только настрой!» «Товарищи посторонние, не морщитесь! Друзья мои, это тоже важно, уж вы мне поверьте!» «Ну, не буду описывать всякие случаи, в которых закалялась и крепла дружба нашей неразлучной четверки!» Вспомню лучше один момент из школьной поры. Однажды я прямо спросил деда, зачем он таскается со мной по лесу, зачем я бегаю кросы, дерусь на шпагах и саблях, грибу, совершенствую свой старорусский, на котором никто не говорит. Дон Антонио помолчал, а затем сказал со значением, «Я хочу, чтобы ты стал князем». Ну, я малость обалдел, конечно, и дед сразу заспешил. Мол, не думай ничего такого, я еще с головой дружен. И обещал все-всю рассказать, когда мне исполнится 20 И дверь свою откроешь? Спросил я тогда. Я дам тебе ключ от нее. Серьезно ответил дед. В суете и круговерти все это как-то расплылось, отдалилось перестала волновать и быть важным. Девчонки тогда интересовали меня куда больше, нежели какая-то там дверь. После школы мама меня прочила в вуз, но тут я проявил твердость, даже так, строптивость. К тому моменту я уже догадывался, почему отец расстался с маманькой. Они с ней никак не могли поделить титул главы семьи. Папуля не захотел всю жизнь ходить в ведомых, безропотно подчиняясь воле супруги, И ушел насовсем. Не сказать, что маманька у нас самодура. Нет. Женщина она умная, даже чересчур. Хозяйственная, домовитая, хотя и несколько легкомысленная. Например, ей лучше не доверять семейный бюджет. Все деньги растранжири сколько не дай. И ты же еще и виноватым останешься. Ну, в общем, не подарок. Вот и я выступил против матриархата. Никаких институтов. И пошел учиться на кузнеца в тех училище. Маманька, конечно, в слезы. Тебя ж дурень теперь в армию заберут, прочитала она. Отслужу как надо, и вернусь, парировал я. Так все и случилось. Отучился я, получил корочки кузнеца ручной ковки третьего разряда, а следом и повестка пришла. Наша четверка в военкомате собралась, и мы все в одних трусах ввалились в кабинет военкома. Так, мол, и так, войдите в положение, товарищ полковник. Учились вместе, хотим и служить в одной части. А в кабинете еще один чин сидел повыше званием красномордой сердитой Думаю, все, сейчас как? Рявкнет. А он заулыбался и говорит. Молодцы, хвалю. И угодили мы все вчетвером на одну погран застал. Стерегли границу с Китаем. Шпионы не попадались, контрабандистов ловили в основном. А погранцы, как десантники, всегда в боевой готовности, иначе говоря, гоняли нас усиленно. По принципу, чем больше пота с вас сойдет, тем лучше наука побеждать усвоится. В первый же месяц службы мне пришло письмо от маманьки. Помимо обязательного нытья и мощного сюсюканья, она сообщала о большой неприятности. Дед Антон пропал. Без вести, без следов. А ты служи и думай. То ли студентка какая увела старого, то ли что посерьезнее случилось. С такими вот мыслями бдел на границе, высматривая супостата. После дембеля мы всей четвёркой вернулись, устроились кто куда. Колька в манагеры пошел, бумагами шуршал в офисе. Мишка в магазин бытовой техники устроился продавцом-консультантом. А Яшка свой бизнес завел, Мастерскую открыл, чтобы мечи, ножи да топоры ковать. Поначалу я думал, что зря он в долги залез, кредитами обвешался, А оказалось, что желающих заиметь клинок хватает. Ручная работа — не какая-нибудь поделка фабричная. Короче говоря, устроился я к нему, к генеральному директору фирмы Амас Не стану злословить насчет Яшкиных регалий. Дескать, начальство Ошки с персоналом на три с половиной ставки обязательно внит себя гендиром. Но нравится ему, что на визитке пропечатана такая должность, и пускай. Чем бы великовозрастное дитя не тешилось. И пошла, поплелась, поползла моя жизнь. Из дома на работу, с работы домой. Сиживал с друзьями, погуливал с девушками. Маманька уже тревожиться стала, внуков-то нет. Ничего, думаю, потерпишь». Будут тебе внуки со временем. А время шло. Вот уже и двадцатый день рождения отпраздновал, и тридцатник разменял. Яшка еще больше усох и почернел, жилистость обрел, юркость. Колька красавчиком стал, хоть в рекламе его снимай. А Мишка раздобрел, основательности набрал, килограммов двадцать лишних. Я один не изменился. Каким был, таким и остался. Хмурым мачо. Плечи широкие, бедра узкие, фигуры, как у треугольника. Красные девицы заглядываются на такого доброго молодца. А самому молодцу ну и невдомёк. Дальше-то что? Что так и жить с муманькой до пенсии? Кислород потреблять? Не давать унитазу бездействовать? За аванс с получкой расписываться, финку наезжать? И это все? В начале зимы бабушка померла. Маманька, конечно, не поехала на похороны. Как разругалась когда-то со свекровью, так и навек. Я вдвоем с Мишкой в Новгород явился. Все сделал, как полагается. Мужики из ритуального агентства в могилку вырыли, опустили гроб, закопали, памятник немудреный установили. Поминки устроили скромные. Кроме нас с Михой соседка Вера Павловна пришла, Да двое худых аспирантов. В свое время дед их натаскивала, а бабушка подкармливала. Борщ, пюре с котлетой, солянка, салат, морс, водка. Выпили трижды по ступочке, не чекаясь, закусили, посидели, поговорили и разошлись. Ныне лето на исходе я уж и забыла обо всем. Как вдруг Вера Павловна звонит? Все, говорит, сроки вышли. Пора в наследство вступать. Ну, пора так, пора. Постучался в начальственный кабинет и заглядываю. Генеральный директор важными делами занят был. Мастерил бумажные самолетики и запускал их, не вставая с роскошного кожного кресла. — Яш, мне в Новгород надо смотаться. Отгул дашь? — Дашь, — согласился Амосов. — Хоть отгул, хоть и отпуск. Все равно на ремонт закрываемся. Я тебе не говорил еще? Не я. Надо, надо офис в цивильный вид привести вздохнул шеф. Да и мастерскую оборудовать пора, а то зимой дует, а летом не продохнуть. Горячо поддерживаю и одобряю. А что ты в Новгороде забыл? Вяло поинтересовался Яков. На даче чего? Да не, картошку я еще на выходных выкопал, отмахнулся я, И сказал со значением в наследство вступаю. «А — -а -а -а, протянул Амосов, вот оно что. Поздравляю. Внезапно он оживился и предложил: Слушай, а давай вместе сгоняем. Да ради бога, согласился я, только сам поведешь, я на твоем автомате не привыкну никак. Собирайся тогда, и я за тобой заеду. «Лады!»